Глава двенадцатая. Выход. Изнутри барьер не выглядел сплошной золотой стеной и хоть и искажал картинку, позволял различить происходящее снаружи. И на таком расстоянии ошибиться было невозможно. Молния! Заряд сорвался с моей ладони, прошел сквозь преграду и ударил дьяволу в лицо, не причинив никакого видимого вреда. Фоб мерзко улыбнулся и поманил меня пальцами, жест понятный, интуитивный и похоже универсальный. "Все назад", крикнул я. "Фоб здесь". Рия и Атла остались снаружи, отозвалась Инга. "Мы должны спасти их". К сожалению, сразу трое игроков не успели укрыться за золотой пеленой и теперь висели в воздухе в десятки метров от барьера. Телекинез и помимо архонток не повезло Хне, хозяйке паутины. Впрочем, это пока. Если барьер окажется слишком слаб, то крышка нам всем. Назад, повторил я. Барьер позволяет атаковать изнутри, рассредоточиться, приготовить дальнобойные навыки. Вы не справитесь с ним, произнёс Элендор. Наш единственный шанс покинуть башню. На первый взгляд, мысль здравая, но на то, чтобы разобраться с управлением и открыть порталы, потребуется время. Ну а есть ли оно у нас большой вопрос. Стоять, мы должны помешать ему пробить барьер. Леана, проверь портал. Принято. Фоп переместился на десяток метров назад и вскинул руки. Кровь начала стремительно вытекать из трупов, причём почти сразу стало понятно, что её гораздо больше, чем могло вместиться в погибших. Уже спустя десяток секунд наш барьер оказался посреди красного озера или лужи, поскольку слой воды был сантиметров 40. Впрочем, этого хватило, чтобы скрыть из вида трупы, а поднимающаяся дымка вовсе была дьяволу примерно по пояс. Атакуем! Молния на Фобо, явно занятого каким-то сложным колдовством, обрушилась целая волна магии. Плазменные огненные шары, стихийные стрелы, потоки молний всё это лишь бессильно разбилось о защиту дьявола. И не помешало ему сформировать сотни кровавых щупалец, часть которых обвили пленниц, окончательно лишая их всякой надежды на бегство, а часть начали сливаться воедино. Внимание, вы видите малый знак. Подсказка: возможно, смерть будет лучшим исходом для пленниц. Знак появился не сам по себе, а в ответ на мои мысли, ведь я действительно раздумывал над такой возможностью. По крайней мере, если Хня может умереть самостоятельно, то архонт кинет Навыки по типу мгновенной смерти встречались далеко не у всех игроков. Многие считали обладание ими дурной приметой или находили возможность потратить сотню очков опыта с, как им казалось, большей пользой. Конечно, при условии, что их версия соивещего навыка предусматривала возможность ручной активации. Василий, Атлария, вы меня слышите? Мне жаль, но я не могу вас спасти. Могу лишь попытаться убить Если бы у нас не было связи, я принял бы решение сам, но в текущей ситуации имело смысл спросить, нужна ли им подобная помощь. В конце концов оставался шанс, что их не убьют, а просто обратят в рабство. Рия: "Я согласна, в плену нас не ждёт ничего хорошего. Я уже подумывала откусить себе язык и попробовать захлебнуться кровью". Атла: "Я тоже согласна, но если можно, пусть это будет быстро и не слишком больно". Василий: "Обещаю, Впрочем, пока у нас умелась более актуальная проблема. Кровавая щупальца достигла размерами 10 м и прекратила увеличиваться. Теперь на его конце формировался шип. Мы должны атаковать щупальце. Нет, крикнул Одер. Не сейчас. Мы можем нарушить стабильность барьера. Ины не словами, массовая атака, сосредоточенная в одном месте, может создать уязвимую точку, и если мы не сумеем разрушить нацелившийся на нас тентакль, он тут же по ней ударит. Или же можно ничего не делать и проверить, что окажется сильнее на этот раз: щит или меч. Стоять, принял решение я, не атакуем. Я выпрямился, демонстрируя спокойствие и уверенность. Случайно или нет, но дьявол выбрал в качестве цели участок барьера прямо напротив меня, тем самым оказав услугу и избавив от необходимости менять местоположение. Шёпота не было, значит, как минимум, сразу я не умру. Земля под ногами чуть содрогнулась, барьер пошёл волнами, но выстоял. "Повезло", произнёс Илендор. "Похоже, барьер достаточно прочный, но нам в любом случае не стоит здесь задерживаться. Ни к чему играть со смертью". Нек раз был прав. Любая задержка увеличивала шанс, что ситуация выйдет из-под контроля, но оставалось ещё одно дело, которое нужно было закончить. Я извлёк лук, наложив на тетиву стрелу, приготовиться Цель дьявол 3. Стойте, крикнул Скред. Фоп обещает отпустить их, если Василий выйдет за пределы барьера и сразится с ним. Откуда арахнойд получил информацию, догадаться несложно. Судя по всему, не сумев пробиться в лоб, дьявол решил действовать через пленниц. И как бы я ни ценил союзниц, жертвовать ради них жизнью не собирался. 2, 1, атакуем. Поток магии обрушился на дьявола, заставляя его замереть на месте, укрываясь за щитом. Первая стрела прошла через золотую пелену и вошла в грудь Рии, осушив ее даже раньше, чем цели достигла вторая стрела. «Внимание! Игроки Рия и Атла выбыли!» К сожалению, третья стрела, направленная в паучиху, отскочила от поднявшейся перед ней кровавой стены. Четвертую же, пусть это и было заведомо бесполезно, я выпустил в дьявола. Осторожно! Щупальца, держащие трупы архонтов, резко одёрнулись и метнули их в барьер, причём пелена пропустила их. Блин! Сила дьявола не могла пробить барьер, и потому искажение пространства не помешало мне сместиться в сторону. Ещё недавно живые снаряды ударились о камень там, где я стоял мгновением раньше, и прокатившись пару метров, остановились. Впрочем, это можно было рассматривать как невероятное везение. По крайней мере, никаких магических плетений, которые должны были, например, их подорвать, я не видел. Пусть после такого полёта у них явно переломаны все кости, да и ощущения никуда не делись, но Не трогайте стрелы, приказал я. Поместим тела в сумку, я попытаюсь позже их воскресить. Ты? Ты и правда убил их? возмутилась Инга. Неужели нельзя было найти способ получше? Они сами об этом просили, поморщился я. Или ты считаешь, что я должен был оставить их в руках дьявола или, возможно, выйти сразиться и умереть в наивной надежде, что он сдержит слово и отпустит пленниц? Извини, я была не права, отвела взгляд эльфийка. Но ты ведь знал, что так получится. Догадывался, что дьявол может вернуть тебе трупы. Конечно, малый знак тоже можно рассматривать как предсказание, но слишком уж размытое, так что вопрос звучал по меньшей мере странно. Нет, как вообще можно знать заранее такие вещи? Сейчас меня больше беспокоил вопрос, что делать дальше. Стена крови за барьером свернулась, превращаясь в купол, который накрыл как дьявола, так и уцелевшую паучиху. Снаружи оставались и десятки демонопоклонников, но они благоразумно поторопились убраться подальше. Несмотря на неопределенность ситуации, барьер выглядел достаточно надежным, чтобы продержаться до тех пор, пока мы не уйдем. Куда больше меня смущал тот факт, что малый знак не рассеялся, ведь последняя из пленниц осталась жива. «Скрет», — повернул я голову, — «ты ведь сохранил с хней связь?» «Да». «В таком случае передай, что мы не можем ей помочь». Ты помнишь, что с вами сделали? Возможно, ей лучше умереть, пока такая возможность ещё остаётся. Хыня, умная самка, покачал головой Скред. Но мы, инсектоиды, никогда не сдаёмся. Боль длится лишь время, а смерть вечность. Не сомневайся, она будет бороться до конца, пока остаётся хоть малейшая надежда. Ну да, помнится, даже у рядовых особей был высокий болевой порог, высший же, по сравнению с людьми, практически нечувствительный к боли, немалый бонус для игроков. Даже если для этого придётся подчиниться дьяволу, если это позволит ей выжить, то почему бы и нет? За минувший месяц мы перестали быть чужаками, но по-прежнему принадлежали к разным мирам, расам и фракциям. В первую очередь нас объединяло желание выжить и покинуть башню. И если верность случайным союзникам мешает достигнуть целей, то её можно и отбросить. Не сказать, что подобная логика мне нравилась, но я вполне её понимал. Леана, я нашла работающий портал. Василий, скоро будем. Барьер продержится какое-то время, крикнул я. Отходим, Ишкур, ты там как? Живой? Ведь если дьявол здесь, то именно он одержал победу в их схватке, а значит, хранитель мог быть мёртв. Определённую надежду давал только тот факт, что задание посетить центральную зону острова оставалось активным. Личное сообщение Ишкур: "За прочность барьера можешь не беспокоиться, но если хочешь встретиться, то поторопись. Рад, что ты выжил", произнёс я, игнорируя взгляды союзников. Сколько у меня времени? Личное сообщение Ишкур: "Не больше суток". Внимание, задание: Прибудьте в центр внешней зоны обновлено. Дополнительно: успейте до того, как хранитель и шкур умрёт. Осталось времени неизвестно. Портальная зона была устроена просто: каменный круг диаметром около сотни метров, разделённый на 16 секторов, на выходе каждого из которых стояла управляющая колонна, точнее, когда-то стояла, поскольку сейчас большинство их уничтожены. "Сюда", махнула рукой Лиана, и колонна, возле которой стояла тёмная эльфийка, действительно выглядела наименее пострадавшей. "Что с остальными?" я проверила всё, что слева, а те, что справа, вряд ли работают. Тут с ней сложно было не согласиться. Справа неведомый вандал поработал особенно основательно и срезал колонны буквально под корень. По большому счету тот факт, что одна уцелела, тоже вряд ли случайность. Над ней, если что-то и поработало, то время. Управление тут было стандартизировано, так что я положил ладонь в знакомое углубление. «Внимание! Права доступа подтверждены. Очков опыта 962. Очков заслуг 35 тысяч». Внимание! Вы можете использовать для оплаты любой тип очков. Подождите! Выберите точку назначения. Мир в пределах кластера – 5000 из 25 тысяч. Мир в пределах сектора – 1000 из 5000. Периферийные миры хаоса – 5000 из 25 тысяч. Родовая локация – бесплатно из 10 тысяч. Внешняя зона номер 13, средний пояс, недоступен. Внешняя зона номер 13, центр, бесплатно из 10 тысяч. Слегка смутила двойная стоимость перехода, но стоило задуматься над этим, как всплыла подсказка, сообщившая, что речь идет о выборе между одинарным и групповым порталом. При желании я могу переместиться в любую подконтрольную систему точку нашей галактики, и при этом не могу попасть напрямую в башню. Наглядное подтверждение того, что некогда внешняя зона выполняла роль фильтра и своего рода пограничного пункта. Гости или причаливали к пристани, прилетая на космических кораблях, или прибывали через внешний телепорт, а затем двигались к следующему кольцу, где уже можно было перейти непосредственно в башню. Простая, но достаточно эффективная схема, особенно если грузопоток не особо велик, или есть возможность использовать пространственные артефакты. «Мир в пределах сектора. Одна тысяча из пяти тысяч». Помнится, когда-то давно, ещё в школе, меня впечатлила история Спартака. Причём самым ярким моментом в ней для меня являлось не начало восстания и даже не его конец, а некая точка бифуркации момент, когда его победоносная армия прошла через всю Римскую империю и достигла её границы. Впереди была долгожданная свобода, но бывшие рабы приняли решение продолжить войну и повернули на столицу. ошибка, в результате которой их силы были разбиты, лидер пал, а попавшие в плен оказались развешаны на крестах вдоль дороги, и навыков, которые позволили бы ему умереть по собственному желанию, у них не имелось. Судя по тому, что я вспомнил эту историю сейчас, меня терзают сомнения, а не является ли текущий момент такой же развилкой уже для меня. Стоит только пожелать, и уже через минуту я окажусь на земле. Вот только в этом случае я упущу уникальный шанс попытаться получить доступ к башне, к её ресурсам, знаниям и возможности повлиять на будущее даже не нашего мира, а всей галактики, не говоря уже о прочих аспектах. Пусть бессмертные наши формальные враги, но их источник силы отличен от божественного и тоже весьма интересен. Уйти прямо сейчас было соблазнительно, но совершенно невозможно. Впрочем, если я и совершаю роковую ошибку, то вряд ли потомки прочитают о ней в учебниках истории. Поведать о ней будет попросту никому. Кто-нибудь видел тут терминал, уточнил я. Логично предположить, что у тех, кто покидает башню, используя этот путь, должна быть возможность потратить накопленные очки. Их 4, но они уничтожены, отозвался самум. Я сразу решил проверить. Прекрасно. Значит, и лишние очки заслуг не потратить. Похоже, кто-то специально постарался, оставляя здесь минимальный функционал и вряд ли и шкур. Ему было проще их отключить. Ладно, так даже проще. Слушайте меня, поднял я руку, привлекая внимание. Наш путь был долог, сложен и полон потерь, но мы достигли цели. Настало время последний раз каждому подумать над тем, что будет дальше. Большинство из нас оказались в башне после насильственной гибели. Если вы не можете или не желаете вернуться на родину, то есть и иные варианты. Я готов предоставить убежище в своём мире, не могу гарантировать безопасность. Подумайте над этим. Я обвёл взглядом выживших союзников. Изначально, когда я только прибыл в зону терминала, его население составляло полторы-две сотни игроков. Точный их никто не считал, поскольку слабые часто приходили или уж менее часто умирали. Многие погибли в процессе последующих разборок между фракциями, другие отсутствовали, но в состав Великой охоты вошло 139 игроков, 141, если считать банши, которые изначально находились в картах и официально в неё не входили. Немалая сила На текущий момент нас оставалось 26, включая Хню, которая формально ещё жива, Клыка, который фактически мёртв, и охотницу, чей разум уничтожен. 27, если добавить Пейман, чья судьба неизвестна. 28, если вспомнить призрака Инха, который остался в зоне терминала в качестве ключника. Но всё равно выживаемость получалась где-то в районе 20%, иначе говоря, только один из пяти вышедших из зоны терминала 17 дней назад добрался до цели. Впрочем, пока мы не вошли в портал, статистика всё ещё может измениться. В определённом смысле мне предстояло разрешить вечную задачу про волка, козу и капусту. Подозревать всех вокруг в коварстве, конечно, довольно утомительно, но святые редко становятся высокоуровневыми игроками. и, полагаю, среди бессмертных работает то же самое правило, так что лучший способ избежать предательства сделать его невыгодным и опасным. «Теперь немного конкретики», — продолжил я. «Локальный портал стоит тысячу очков, групповой — пять тысяч. К сожалению, работоспособность сохранил единственный портал, так что отправляться придется в порядке очереди. Сначала крупные отряды, потом одиночки». «Значит, мы будем первыми!» — спросил Элендор. — Вряд ли тут есть отряд крупнее нашего. — Да, вы будете первыми. Конечно, несложно догадаться, что лорд Некросов стремился максимально сократить время нахождения в потенциально опасной зоне, но здесь наши интересы совпадали, ведь я и сам был не против побыстрее избавиться от главного элемента нестабильности. — Конечно, у нас нет пяти тысяч очков, но ты ведь обещал открыть нам портал. И я выполню наш договор, не стал спорить я. Однако вселенная за пределами башни поделена между богами, а они не любят чужаков. Вы уже решили, куда хотите отправиться? Моё приглашение касается в том числе и вас. Ты знаешь, кто мы такие? Тебе не жалко свой мир на земле восемь старших богов? пожал я плечами. И Каин, мой покровитель, достаточно силён, чтобы истребить все пять династий разом. Впрочем, там найдутся те, кто справится с вашей группой и без божественной помощи. Значит, твой мир нам не подходит. К счастью, я позаботился об этом варианте. Держи. Элендор передал мне кусок ткани, на котором каллиграфическим почерком были написаны системные координаты мира. В качестве чернил, правда, выступала чья-то кровь, но этот нюанс меня ничуть не смутил. Интересно, что это за мир? Тот, который мы собираемся завоевать? Серьёзно, уточнил я. Даже если у этого мира не окажется божественных покровителей, всегда найдутся те, кто сочтёт его своим. Неважно, произнёс второй лорд. Открой портал, а дальше мы разберёмся. Ну, удачи вам в этом нелёгком деле, кивнул я. Пусть вербовка и не удалась, но зная координаты, всегда можно навестить некросов и узнать у выживших, не пересмотрели ли они своё решение. У меня есть условие: И какой же, брат Василий. Местная традиция называть равных по силе союзников братьями или сёстрами слегка раздражала, но в целом я уже начал привыкать. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Ты войдёшь в портал последним, брат Элдор. В конце концов, иначе существовал риск того, что один из рядовых некросов пожертвует собой и взорвётся, уничтожая портал, и заодно тех, кто знал координаты миров, в которые ушли остальные. «Но я мог быть уверен, что лорд на такую жертву не пойдет». «Договорились». «Внимание! Вы открыли грузовой портал в мир номер 454-709-74, стоимость 5000 ОЗ, очков заслуг 30 тысяч». Я отошел в сторону, пропуская союзников. Первыми в портал вошли два лорда, затем девять рядовых некросов. Идущий последним Элендор на мгновение остановился, забирая у меня кусок ткани». Впрочем, это было бесполезно. Все данные сохранились в моей памяти, и есть только один действительно надёжный способ решения этой проблемы. Надёжный, универсальный, но практически не осуществимый в текущей ситуации. Ты действительно осторожный. Если проживёшь достаточно долго, то возможно, когда-нибудь мы встретимся вновь. Внимание, грузовой портал закрыт. Права подтверждены. Внимание, вы получили 100 oz. Это ещё откуда? Личное сообщение из Шкур. Некрасы покинули поле боя. У них нет права сохранить за собой очки заслуг, поэтому я нашёл способ передать их тебе. Думаю, скоро они тебе пригодятся. Выглядело довольно сомнительно в плане соблюдения правил, но отказываться я не собирался, да и не мог. Судя по всему, мне перекинули очки, полученные Элендором за демонопоклонника, которого он прикончил у меня на глазах. Немного, конечно, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Теперь, когда некросы ушли, позвольте представиться ещё раз. Я Василий, аватар Каина, верховного бога земного пантеона, и повторю своё предложение. Любой из вас может отправиться со мной в качестве почётного гостя. В данном случае мои слова были продиктованы не только желанием помочь или беспокойством за союзников, но и чётким пониманием, сильные игроки нашему миру пригодятся. Я остаюсь с тобой. Первым шагнул Клык. Помни, ты обещал нам помочь. Верно, кивнул я. И не отказываюсь от своего слова. Леана, извини, но я не могу отправиться с тобой. Надеюсь, ты не слишком разочарован, но я немного задержусь и прослежу, чтобы остальные вели себя хорошо. Василий, я ценю твою деликатность. Если потребуется помощь, то ты знаешь, где меня искать. Значит, не жрец, а настоящий аватар, произнёс Гор. В таком случае ты ведь сможешь воскресить мап. Я нет, а вот Каин возможно. Конечно, у всего есть цена, но я собираюсь просить его помочь всем, кто находится в моих сумках. И даже если воскресить их Каин не сможет или не захочет, то поднять в качестве высшей нежити должно быть относительно несложно. Правда, без души это будут скорее копии, утратившие большую часть своей изначальной силы, но нам хватит и знаний, пусть даже и они сохранятся не полностью. В таком случае я тоже отправлюсь с тобой, сообщила Инга. Ты ведь не будешь возражать, если я буду просить твоего бога за Атлу и Рию? Конечно, кивнул я. Полагаю, на этом всё. Четверо из 24, считая не имеющую права голоса охотницу, не самый выдающийся результат, но с другой стороны, могло быть и хуже. Нет, подошёл к самому, держа за лапу одну из королев. Если не против, то мы со златой тоже отправимся с тобой. Мой мир довольно опасен. Если я внезапно вернусь из мёртвых, то мои враги не слишком обрадуются. Лучше выждать лет 20-30, стать богаче и сильнее, а потом найти тех, кто убьёт их за меня. Ну а ты? Моя стая была уничтожена, призналась самка. А самый умный, герой, который освободил нас из плена, и ещё у него есть густая шерсть и красивый хвост. Ой, извини. Впрочем, уверена, если бы ты захотел, то отрастил бы себе хвосты в любом количестве. Похоже, торговец счёл моё предложение достаточно безопасным, но решил заранее позаботиться о том, чтобы с ним была кто-то хвостатая, с которой можно плодиться и размножаться. Ну, они явно нашли друг друга. Ничего, я не в обиде, хмыкнул я. Хвост важен для обезьян, но для нас людей носить его считается не очень приличным. Ещё желающие? я произнёс скрыть, продемонстрировав обрубки рук. Мне нужно около недели, чтобы они отросли. В моём текущем состоянии будет сложно выжить в улье. Не уверен, что даже портал смогу открыть. Я кивнул, принимая аргументы, и обвёл взглядом оставшихся союзников, но больше никто не высказал желания соблазниться моим предложением, ведь риски это только одна сторона монеты. Умерли игроки не от старости, а значит, у них наверняка осталось куча незавершённых дел. Начиная с заботы о близких и заканчивая местью, опять же, кто сказал, что я один занимался подобного рода вербовкой? Так что семеры весьма неплохо, лучше, чем ожидалось. В таком случае, поторопимся. Я бросил взгляд на светящийся барьер. Дьявол больше не пытался его пробить, но кровавый туман окутал нашу защиту со всех сторон, не позволяя разглядеть никаких подробностей.